диана уин джонс миры крестаансии на неделя читает актриса юлия тархова глава первая в записке говорилось кое кто в этом классе колдует записка нацарапанная печатными буквами обычной синей шариковой ручкой обнаружилась в стопке тетрадей, которые проверял мистер Крестли. Ее мог написать кто угодно. Мистер Крестли взглянул поверх опущенных голов второго Y. Было совершенно непонятно, что делать. Мистер Крестли решил не докладывать директрисе. Возможно, это просто глупая шутка, а у мисс Кэд чувство чувства юмора, считай, вовсе нет. А вот кому стоит сообщить, так это мистеру Уэнтворту. завучу но главная беда в том что во втором y учится сын мистера уэнварта он тот худенький мальчик на задней парте, с виду моложе сверстников и есть брайан Уэнтворд. нет уж мистер кресли подумал что лучше просто попросить того кто написал записку явиться с повинной тогда можно будет объяснив несмышленошу что нельзя бросаться столь серьезными обвинениями, отпустить проказника на все четыре стороны, мучиться угрызениями совести. Мистер Крестли откашлялся, собираясь заговорить. Второй игрек с надеждой поднял головы, но мистер Крестли уже передумал. Был час дневника, а час дневника – время настолько важное, что отвлекать детей – разрешается только в самом чрезвычайном случае. С этим в Ларвудхаус было очень строго. В государственной школе-интернате Ларвудхаус вообще-то очень строго было почти совсем, потому что там учились сироты из семей колдунов, ведьм и вообще трудные дети. Дневники придумали для того, чтобы помочь им справиться со своими трудностями. Предполагалось, что... Дневник — дело сугубо личное. Ежедневно полчаса отводилось на то, чтобы все до единого ученики поверяли дневнику самые сокровенные мысли и чувства. Жизнь на это время замирала. Мистер Крестли был просто в восторге от такой педагогической находки. Но на самом деле, мистер Крестли передумал говорить вовсе не из уважения к дневникам. Его посетила кошмарная мысль. А что, если в записке чистая правда? Во втором Y запросто мог оказаться колдун. Кто именно во втором Y сирота из семьи колдунов, знает только мисс Хедваладер. Но мистер Крестли подозревал, что их там немало. Другие классы преисполняли мистер Крестли гордостью за ремесло педагога. Работать с ними было сущим наслаждением. Второй y никого ничем не преисполнял. Гордиться в нем можно было только двумя учениками, Терезой Мулет и Саймоном Сильверсоном. Это были действительно образцовые ученики. Девочки отчаянно старались поспеть за Терезой, а где-то в хвосте плелись пустышки и болтушки наподобие Эстель Грин или, наоборот, этой вечно кислой Нэн Пилигрим. Вот уж действительно странная барышня. Мальчики разбились на компании. Некоторые пытались следовать примеру Саймона Сильверсона, многие держались возле хулигана Дэна Смита, а кто-то дружил с этим высоким индийцем, нерупамом Сингхом. Были и одиночки, Брайан Уэнтворт, например, или Чарльз Морган, на редкость неприятный мальчишка. Тут мистер Крестли посмотрел на Чарльза Моргана, а Чарльз Морган ответил ему своим знаменитым взглядом, пустым и гнусным. Чарльз носил очки с сильными линзами, отчего гнусный взгляд становился еще гнуснее, и сейчас он вонзился в мистера Крестли словно двойной лазер. Мистер Крестли поспешно отвел глаза и вернулся к тревожным думам о записке. Второй Y оставил надежды на то, что случится что-нибудь интересненькое. и со вздохом вернулся к дневникам. «28 октября 1981 года» писала Тереза о округлым ангельским почерком. «Мистер Крестли нашел в наших тетрадках какую-то записку. Сначала я подумала, что она, скорее всего, от мисс Ходж, ведь все знают, что Пух умирает от любви к ней. Но потом он так разнервничался». что я думаю, что это от какой-нибудь дурочки вроде Эстель Грин. Нэн Пелигрим сегодня на физкультуре опять не смогла перепрыгнуть через коня. Прыгнула и уселась на него. Мы все смеялись. Саймон Силверсон писал. 28.10.81 Интересно, кто подсунул записку в нашей тетради по географии? Когда я их собирал, бумажка выпала, но я положил ее обратно. Если бы ее нашли на полу, нас бы всех наказали. Разумеется, это совершенно секретная информация. «Вот уж не знаю», – задумчиво выводил Нирупам Синг. «Как это другие умудряются столько писать в дневниках, ведь ижу, понятно, что мисс Хедваладер на выходных их читает. Я вот никогда не пишу свои тайные мысли. А теперь я расскажу про индийский фокус с веревочкой», Который я видел в Индии, когда папа еще не переехал в Англию. Через две парты от Нерупама Дэн Смит основательно пожевал колпачок ручки и, наконец, нацарапал. Ну, в общем, чего писать тайные чувства, когда велят? В общем, никакой радости и непонятно, от чего писать. Тогда они, в общем-то, и не тайные получаются. «Кажется», — писала Эстель Грин, — «сегодня у меня не было никаких тайных мыслей. Только страшно интересно, что там в записке от мисс Ходж, которую Пух только что нашел. Наверное, она его отвергла». На задней парте Брайан Уэнтворд, вздыхая, выводил. «Беда в том, что мне никак не приспособиться к расписанию. На географии я придумал, как поехать из Лондона в Багдад через Париж. На следующем уроке придумаю, как туда добраться через Берлин. Между тем, каракули Нэн Пилигрим гласили. Тому, кто читает наши дневники, это мисс Хедваладер? Или мисс Хедваладер заставляет мистера Уэнтворта? Нэн уставилась на написанное, ошеломленное собственной отвагой. Такое с ней иногда случалось. Ладно, подумала она, дневников в школе сотни. и в них сотни записей. Шансов, что мисс Хедваладер прочтет именно это, очень мало. Особенно, если постараться и дальше написать что-нибудь поскушнее. «Буду писать скучное», — продолжала она. Пуха Крестли на самом деле зовут Харролд, но его прозвали пухом из-за гимна, который начинается «Крест ли мой с радостью несть?» Ну, конечно, все поют «Крестли», «Веселый медведь». Мистер Крестли действительно веселый. Он думает, что все должны быть бодрыми, честными, благородными и любить географию. Мне его жалко. Но по-настоящему скучно. Вел дневник только Чарльз Морган. Вот что он записал. «Я проснулся. За завтраком было жарко. Не люблю овсянку. Вторым уроком был труд, но недолго». Кажется, следующие шахматы. Тут уж, конечно, можно было подумать, что Чарльз или совсем тупой, или все путает, или и то, и другое. Любой ученик из второго y скажет, что утро выдалось холодное, а на завтрак дали кукурузные хлопья. Вторым уроком была физкультура. Тогда-то Нэн Пилигрим и насмешила Терезу мулит не сумев прыгнуть через коня. А следующим будет музыка. а вовсе не шахматы. Только Чарльз писал совсем не о распорядке дня. Он действительно описывал свои тайные мысли, но зашифровал их личным шифром, которого не знал никто. Все его записи начинались со слов «Я проснулся». Это значило «ненавижу эту школу». Когда он написал, что не любит овсянку, это была истинная правда. Только слово «овсянка» означало Саймона Сильверсона. Саймон был овсянкой на завтрак, картошкой на обед и хлебом к чаю. У всех врагов Чарльза были свои обозначения. Дан Смит — кукурузные хлопья, капуста и масло, Тереза Муллет — молоко. А вот слова «было жарко» вообще не имели отношения к школе. Чарльз имел в виду, что за завтраком он вспомнил, как жгли колдуна. Сколько бы он ни старался забыть об этом, страшная картина вставала у него перед глазами, стоило хоть чуточку отвлечься. Чарльз был тогда совсем маленький, еще в прогулочной коляске. Коляску везла старшая сестра Бернадина. Мама отошла чего-то купить, а они переходили дорогу, с которой было видно рыночную площадь. Там что-то вспыхивало, и толпились люди. Бернадина. Остановила коляску посреди улицы, чтобы поглазеть. Они с Чарльзом увидели, как поджигают костер. Самого колдуна тоже увидели. Это был высокий толстяк. Тут налетела мама и потащила Бернадину прочь по улице. — Нельзя смотреть на колдунов, — сказала мама. — Хорошие люди такого не делают. Чарльз успел увидеть колдуна только мельком, но запомнил накрепко. а вот Бернадина, к его удивлению, начисто забыла. Поэтому на самом деле в дневнике говорилось, что во время завтрака он опять вспомнил колдуна, но снова забыл про него, обнаружив, что Саймон Силверсон слопал все гренки. Написав, что вторым уроком был труд, Чарльз имел в виду, что потом он подумал и про ведьму, а про ведьму Чарльз думал редко. Трудом называлось все приятное. Урок труда был раз в неделю, и Чарльз выбрал это слово для шифра, потому что ничего приятного в Ларвудхаус чаще, чем раз в неделю, случиться не могло. Вспоминать про ведьму Чарльзу нравилось. Она была совсем молоденькая и довольно симпатичная, хотя растрепанная и в драные юбки. Она перелезла через ограду в дальнем конце сада и захромала по камням к лужайке, держа нарядные туфли в руке. Чарльзу тогда было девять, и он на лужайке присматривал за младшим братишкой. Ведьме повезло, родителей дома не было. Чарльз сразу понял, что она ведьма. Она совсем запыхалась и была страшно перепугана. У соседних домов слышались крики и полицейские свистки. Да и кто, кроме ведьмы, будет бегать от полиции среди бела дня и в узкой драной юбке? Но на всякий случай он решил в этом удостовериться. «Чего это вы прячетесь в нашем саду?» — спросил он. Ведьма в отчаянии запрыгала на одной ноге. На другой у нее была большая мозоль, а челки были все в дырах и стрелках. «Я ведьма!» — выпалила она. «Мальчик, миленький, помоги мне! Пожалуйста!» «А вы наколдуйте чего-нибудь!» — посоветовал Чарльз. я за страху не могу ничего пискнула ведьма пробовала все наперекосяк выходит мальчик миленький пожалуйста можно мне выйти через дом на улицу только никому не рассказывай я сделаю так что тебе всю жизнь будет вести честное слово чарльз посмотрел на нее пристальным взглядом который почти всем казался пустым и гнусным он видел что она говорит правду еще он видел что она правильно истолковала его взгляд, она это мало кто способен. «Через кухню», — распорядился он и провел ведьму в рваных чулках через кухню и прихожую в парадной двери. «Спасибо», — шепнула она, — «ты просто лапочка». Она улыбнулась ему, оправила прическу перед большим зеркалом и что-то сотворила с юбкой. Наверное, что-то волшебное, потому что юбка на вид сделалась, словно бы и нирваной. А потом нагнулась и поцеловала Чарльза. — Если выберусь, принесу тебе счастье, — сказала она, надела нарядные туфли и пошла через садик к калитке, изо всех сил стараясь не хромать. У калитки она обернулась, махнула рукой и улыбнулась Чарлзу. На этом... Кончалась та часть истории, которая Чарльзу нравилась. Именно поэтому он добавил, но недолго. С тех пор он ведьму не видел и не знал, что с ней было дальше. Братишке он велел никому не говорить о ней ни слова. Грэм послушался, потому что он всегда делал то, что велел Чарльз. И стал ждать от нее весточки или хоть каких-то признаков везения. Ни того, ни другого он не дождался. Узнать, что же случилось с ведьмой, было совершенно невозможно, потому что с тех пор, как сожгли того, первого колдуна, приняли новые законы. Публично больше не сжигали. Казнили теперь только за стенами тюрем, а по радио просто говорили «Сегодня в Хэллоуэйской тюрьме сожжены две ведьмы». Каждый раз, услышав подобное объявление, Чарльз думал Что это была его ведьма. И тогда внутри начинала тупо и гадко болеть. Он вспоминал, как она его поцеловала. А ведь если тебя поцелует ведьма, то сам станешь колдуном. Ждать везения он скоро бросил. Если судить по количеству свалившегося на него невезения, ведьму схватили, едва она шагнула за калитку. Тупая, гадкая боль после каждого объявления. не давала ему слушаться родителей. На все их требования он отвечал только взглядами. И каждый раз, когда глядел, он понимал, что родители считают его плохим, непослушным и вредным. Они не понимали его взгляд так, как поняла его ведьма. А поскольку маленький Грэм повторял все, что делал Чарльз, очень скоро родители решили, что Чарльз — проблемный ребенок. Избивает Грэма с пути истинного. И они устроили Чарльза в Ларрут Хаус, потому что это было совсем близко от дома. Шахматы означали невезение. Чарльз, как и весь второй Игрик, видел, что мистер Крестли нашел записку. Он не знал, что там написано, но поймав взгляд мистера Крестли, сразу понял, что дело пахнет невезением. Мистер Крестли еще не придумал, что делать с запиской. Если это правда, то в школу вот-вот нагрянут инквизиторы. Даже подумать об этом было страшно. Мистер Крестли со вздохом сунул записку в карман. «Хорошо», — сказал он. «Закройте дневники и стройтесь на урок музыки». Второй «Игрик» поплелся в актовый зал, а мистер Крестли заторопился в учительскую. Вдруг кто-нибудь даст дельный совет, как поступить с запиской? Ему повезло. В учительской была мисс Ходж. Как верно подметили Тереза Мулет и Эстель Грин, мистер Кресли был влюблен в мисс Ходж. Но, разумеется, он никогда и ничем этого не выдавал. Вероятно, во всей школе об этой страшной тайне не подозревала только сама мисс Ходж. Мисс Ходж была маленькая и аккуратненькая, Она носила аккуратненькие серенькие блузки и юбки, а прическа у нее была даже аккуратнее и прилизаннее, чем у Терезы Мулет. Мисс Ходж раскладывала книги на столе в аккуратненькие стопочки и не прервала этого занятия, пока мистер Крестли срывающимся голосом не рассказал ей про записку. Тогда мисс Ходж удостоила записку беглым взглядом. «Нет, не знаю, кто это написал». Она покачала головой и снова взялась за книги. «Но что же мне делать?» — взмолился мистер Крестли. «Даже если это правда, сколько же злоба в этом ребенке!» «А вдруг все правда? Вдруг кто-то из них?» На него было больно смотреть. Ему страшно хотелось, чтобы мисс Ходж хотя бы голову подняла. Но ведь слова вроде «колдун» или «ведьма» при дамах не произносят. Не хочу произносить это слово при даме. Меня с детства приучили состраданием относиться к ведьмам и колдунам», — ровным тоном заметила мисс Ходж. «О, и меня тоже. Нас всех так воспитали», — поспешно оправдался мистер Кресли. «Просто я не знаю, как поступить». Мисс Ходж подровняла очередную стопку. «Скорее всего, это просто глупая шутка», — сказала она. «Не обращайте внимания. Разве вам не пора на урок в четвертом икс?» «Да, да, пора», — с побитым видом согласился мистер Крестли. Пришлось ему поспешить прочь, не дождавшись ни единого взгляда мисс Ходж. Мисс Ходж старательно выравнивала стопку книг, пока не удостоверилась, что мистер Крестли, наконец, ушел. Тогда она пригладила... и без того гладкую прическу и устремилась наверх искать мистера Уэнтворда. Мистер Уэнтворт был завучем и поэтому располагал кабинетом, в котором одиноко сражался с расписанием и прочими поручениями, уступавшими от мисс Кедваладер. Когда мисс Ходж постучала в дверь, мистер Уэнтворт бился над особенно заковыристой задачей. В школьном оркестре семьдесят человек. Из них 50 поют в школьном хоре, а из 50 – 20 занимаются в театральной студии. 30 мальчиков-оркестрантов числятся в разных футбольных командах, а 20 девочек состоят в школьной хоккейной сборной. Примерно треть из них, к тому же, играют в баскетбол. Все волейболисты занимаются в театральной студии. Спрашивается, как бы так составить расписание работы секций и кружков чтобы всей этой компании не приходилось быть в трех местах одновременно. Мистер Уэнтворт отчаянно скреб то, что осталось от его шевелюры. Войдите, буркнул он, увидел раскрасневшуюся, сияющую, взволнованную мисс Ходж и понял, что сил на разговор с ней у него решительно нет. «Сколько злоба в ребенке! А что, если все правда?» — донесся до него. Голос мисс Ходж. Потом она вдруг отбросила тревожный тон и заговорила почти весело. Но я, кажется, знаю, как разоблачить писавшего. Это кто-то из второго Y. Может быть, мы подумаем над этим вместе, мистер Уэнтворт? Она призывно склонила головку к плечу. Мистер Уэнтворт никак не мог понять, о чем это она. Он снова поскреб в затылке и уставился на посетительницу. Судя по всему, речь идет о какой-то интриге. А интриги следует давить в зародыше. Анонимные записки часто пишут просто для того, чтобы почувствовать собственную значимость. Отважился он на эксперимент. Не стоит принимать их всерьез. Но у меня прекрасный план, запротестовала мисс Ходж. Только послушайте. Похоже, не додавил, огорчился мистер Уэнтворд. Нет, нет, поморщился он. Ладно, что там было в этой записке? Слово в слово. Мисс Ходж немедленно приняла вид потрясенный и шокированный. Это ужасно. Она перешла на театральный шепот. Там сказано, что во втором Y есть колдун. Мистер Уэнтворт в очередной раз убедился в силе собственной интуиции. Ну. «Что я говорил?» — сказал он с облегчением. «На подобные выходки мисс Ходж не стоит обращать никакого внимания». «Но ведь у кого-то во втором «И» обнаружились нездоровые наклонности», — прошептала мисс Ходж. Мистер Уэнфорд мысленно перебрал в голове тех, кто учится во втором y в том числе собственного сына Брайана. «Да там у всех нездоровые наклонности». — вяло буркнул он. — Или они повзрослеют, или к шестому классу все поголовно оседлают мётлы. Мисс Ходж отшатнулась. Подобная грубость изрядно ее покоробила. Однако она нашла в себе силы рассмеяться. Само собой, она прекрасно понимает, что это шутка. — Забудьте, — устало отмахнулся мистер Уэнтворт. забудьте, мисс Ходж. Ну вот, наконец-то можно спокойно заняться расписанием. Мисс Ходж вернулась к аккуратненьким стопочкам книг, но дух ее не был сломлен. Во всяком случае, не настолько, насколько полагал мистер Уэнтворд. Главное, мистер Уэнтворд пошутил с ней. Первый раз за все время знакомства. Это достижение. Ни Тереза мулит ни Эстель Грин не подозревали, что мисс Ходж хочет выйти замуж за мистера Уэнтворда. Мистер Уэнтворд был вдовец, а когда мисс Кедваладер удалится на покой, мистер Уэнтворд наверняка станет директором Ларвуд-Хаус. Это вполне устраивало мисс Ходж, поскольку ей надо было содержать своего старенького папу. Ради папы она готова была смириться и с лысиной, и с вечно озабоченным видом, с неловкими манерами. Смущала мисс Ходж лишь то, что, смирившись с мистером Уэнфордом, придется мириться и с Брайаном. При мысли о Брайане Уэнфорте, гладкий лобик мисс Ходж прорезала морщинка. Несомненно, этот мальчик заслуживает того, как к нему относится весь второй «Y». Но ничего, в конце концов, переведем его в другую школу. Между тем, на уроке музыки мистер Брубек вызвал Брайна и велел ему петь соло. Второй Игрик с трудом продирался сквозь гимн, словно птицы лесные, порою ночной. Завывали дети так, словно это был похоронный марш. «Лучше уж ночью в лесу, чем тут», — шепнула Эстель Грин своей подружке Карен Грик. Потом все запели «Что за чудо кукабарра?» Даже из этой развеселой песенки второй «Игрик» умудрился сделать панихиду. «Что такое кукабара?» — шепотом спросила Карен. «Тоже птица?» — ответила Эстель. «Австралийская». «Это никуда не годится!» — разбушевался мистер Брубек. «Ну что вы, как простуженные петухи!» «Один Брайан поет хоть сколько-нибудь пристойно». «Одни птицы на уме!» — хихикнула Эстель. а Саймон Силверсон, который искренне и твердо верил, что на всем белом свете лишь он сам достоин похвалы, смерил Брайана презрительным взглядом. Мистер Брубек был настолько увлечен своим делом, что вздорные идеи второго y совершенно его не волновали. «А мне, меня, кукушечка!» — возвестил он. «Брайан, спой эту песню перед классом!» Эстель снова хихикнула. Опять птицы. Тереза тоже хихикнула, потому что ей всегда было ужасно смешно, когда кого-то вызывали к доске. Брайан поднялся и раскрыл песенник. Вообще-то смутить его было нелегко, но тут, вместо того, чтобы петь, он прочел первые строчки так, словно глазам своим не верил. Кукушка, пташка вещая, кукует по утру. Поведай мне, кукушечка, когда же я умру. «Сэр, а почему мы все про птиц да про птиц?» — невинно спросил он. Чарльз подумал, что Брайан поступил очень умно, учитывая взгляд, которым его наградил Саймон Силверсон. Но Брайану это не помогло. Никто в классе его не любил. Девочки почти в один голос возмущенно фыркнули. «Брайан!» Саймон тоже процедил его имя, но насмешливо. «Тихо!» — рявкнул мистер Брубик. «Брайан, иди сюда и пой!» Он ожесточенно ударил по клавишам рояля. Брайан застыл с песенником в руках, явно не зная, что делать. Если он не будет петь, не миновать ему, нагоняя от мистера Брубика. А если будет, его точно это одноклассники». Пока Брайан медлил, колдун, затаившийся в рядах второго «Игрек», взял дело в свои руки. Высокое окно с треском распахнулось, и в актовый зал хлынул целый поток птиц. По большей части птицы были самые обыкновенные — воробьи, скворцы, голуби, дрозды. Они кругами летали по залу, роняли перья и гадили на мебель. Однако среди них мелькали две странные взъерушенные твари с огромными клювами. Они все время жутко хохотали на разные голоса, и нечто красно-желтое, орущее куку, -ку, несомненно, попугай. К счастью, мистер Брубек решил, что окно распахнул ветер. Остаток урока все выгоняли птиц наружу. К тому времени хохочущие птицы с большими клювами уже исчезли. Должно быть, колдун посчитал, что это слишком. Но все во втором игрек их точно видели. «Если это снова произойдет, — важно заявил Саймон, — нам следует собраться вместе и...» Услышав это, Нирупам обернулся, отмахиваясь от хлопающих крыльев и падающих перьев, и спросил, «Откуда ты знаешь, что все это не объясняется исключительно естественными причинами?» Саймон этого не знал. и счел за лучшее замолкнуть. К концу урока выгнать удалось всех птиц, кроме попугая. Попугай уселся на карниз высоко под потолком, где его было не достать, и орал оттуда свое «Ку-ку!». Мистер Брубек выставил второй игрик в коридор и позвал сторожа, чтобы добраться до зловредной птицы. Чарльз вместе со всеми потащился прочь, От души, надеясь, что шахматом, которые он предсказал в дневнике, конец. Он ошибался. Это было только начало. Когда сторож ворча, пришел со своей балонкой, чтобы выгнать попугая, птица уже и след простыл.